Перейду теперь к дальнейшим событиям в нашей жизни. Конец учителя был трагичен. Мне трудно вспомнить, когда именно Ли начал опускаться. Он был человеком трезвым и умеренным во всех отношениях. И он никогда не хворал до своего путешествия по Италии, где схватил малярию. Он боролся с нею без помощи докторов, холодными обливаниями и вернулся, по видимости, здоровым. Однако стоило ему поработать слишком усердно, как болезнь возвращалась, и на один-два дня валила его в кровать. Но погубила Ли его тщеславие. В те времена Дублин казался любому артисту бесперспективным городом. Лишь успех в Лондоне имел вес. Пределом мечтаний каждого провинциального дирижера было провести местный музыкальный фестиваль по образцу трех хоров или гендлевских фестивалей. И вот Ли объявил что он намерен организовать и провести Дублинский фестиваль силами своего хора с приглашением знаменитых ведущих певцов из итальянской оперы в Лондоне. Это он и осуществил, приурочив концерты к Дублинской выставке. Моя мать, разумеется, приняла на себя работу хормейстера. На репетиции мадам Демерик Лаблаш Контральта стала возражать против чего-то и отказалась петь. Ли пожал плечами и предложил моей матери заменить певицу, что мать и сделала, да настолько успешно, что мадам Лаблаш постаралась впредь уже не предоставлять ей такой возможности. На этом фестивале Ли достиг вершины своей известности в Дублине. Настало время покорить Лондон. Ли уверяли, что в Лондоне ему придется начать с Азов, очень скромно, а завоевать устойчивое положение он сможет лишь лет через пятнадцать. Но Ли заявил, что он наймет дом на парк Лейне, в те времена самые привилегированные и оживленные улицы западного Лондона, облюбованные миллионерами и знатью, где неслыханно по сравнению с гонорарами в Ирландии он будет брать с учеников по генеи за урок. Так он и поступил, и достиг блестящего успеха, который обеспечил его на несколько сезонов, а потом погубил, ибо в Дублине Ли добился успеха благодаря своему таланту, характеру и явным достоинствам своей методики. Года по два он возился с учениками, чтобы обучить их красивому и классическому пению. А здесь он быстро понял, что лондонские дамы, принявшие его столь восторженно, вовсе не помышляют о красоте и классике, а лишь вымогают у него обещание научить их петь как пати всего за 12 уроков. Ли оказался перед альтернативой либо согласиться, либо пропадать. Волей-неволей пришлось уступить, но он уже не был тем баловнем судьбы, которому все удавалось, который создал свой собственный музыкальный мир и царствовал в нем. Ему даже понадобилось изменить свое имя и внешность. Джи-Джи Ли, безусый и безбородый, но с черными бакенбардами и резко очерченным ртом и подбородком, превратился в вандалера Ли, без бакенбардов, но с нафабринными остроконечными усами и подобострастными ужимками. И тут вдруг стало очевидно, что это очень пожилой человек, а для тех, кто знал его по Дублину, еще и хвостун к тому же. При участии Ли были поставлены Рюи Блаз Маркетти с моей сестрой в роли испанской королевы, а позже терпение Салливена и отрывки из Фауста и Трубадура. Но вскоре лондонским любителям музыки надоел дискредитированный Свенгали, который брался фабриковать новых патти за 12 гней и поток гиней иссяк. Примечание. «Свенгали». Персонаж романа Трильби. Дюмария. Гипнотизер. В те времена в Лондоне еще не было ночных клубов. Ли решил сдавать на ночь нанятый им дом веселящимся прожигателем жизни. «Покинутый учениками учитель попросил меня набросать для него черновик объявления, гласящего, что он берется лечить профессиональные заболевания горла у священников». Ли все еще проживал в доме на парк Лейне, когда, раздеваясь, упал и умер в отсутствии докторов, которых не чтил при жизни. Вскрытие и дознание показали, что Ли уже долгое время страдал болезнью мозга. Я был рад узнать, что нравственный распад учителя был лишь следствием отрехления и болезни, и что образ прежнего, деятельного и честного Ли остался незапятнанным. Одновременно, я познал цену модного успеха у лондонской публики. Честность и плодоносность в искусстве я до сего дня высматриваю у провинциалов и любителей. А что же произошло с жизнью втроем, и почему я очутился на парк Лейне, где поигрывал на рояле и мельком поглядывал на увлекающееся искусством изысканное общество, ищущее в музыке убежище от политических и спортивных страстей, обуревавших обывателей? Когда Ли стал своим человеком в одном поместье, в Шропшире, куда его пригласили продирижировать несколькими домашними концертами, он продал коттедж в Далке и отказался от дальнейшего участия в аренде дома на Хач-стрит. А нам было труднее, чем когда-либо, взять этот расход целиком на себя. Чахнущее торговое дело моего отца стало еще ущербнее, чем оно было при моем появлении на свет. Моя младшая сестра погибала от туберкулеза легких, которым заразилась неосторожно общаясь с больными. Ведь в те времена ни чехотка, ни пневмония не признавались инфекционными болезнями. Лечение ограничилось тем, что больной посоветовали переменить климат. У другой моей старшей сестры развился прекрасный голос. В последних дублинских затеях Ли она выступила в любительском оперном спектакле в роли Армины в Беллиниевской «Сомнамбуле». По какому случаю ее партнер Тенор потерял и голову, и всякое представление о том, когда ему надо вступать. А Люси услужливо пропела и свою, и значительную часть его партии. К несчастью, она была так талантлива, что ей ничего не стоило спеть любую партию, прослушав ее всего один раз. А читать с листа она могла любую музыку. Поэтому в ее разумении музыка и упорная работа никак не совмещались. И поскольку никто никогда с ней не занимался, ее блестящие способности как раз и помешали ей сделаться серьезной артисткой, хотя она в свое время очень часто выступала публично, исполняя самую трудную музыку и не нанося при этом никакого ущерба своему голосу. В те времена ни моя мать, да и никто из нас не ведал, чем еще должна обладать оперная певица, кроме голоса и врожденных музыкальных способностей. Всем нам казалось, что если сестра сумеет после одной-двух репетиций пройтись по сцене, сделать несколько нелепых по тогдашней оперной моде движений руками и хорошо усвоить не только свою партию, но и все остальные, то она после надлежащей рекламы смело может занять место Кристины Нильсон или Аделины Пати. И уж, конечно, Ли, упоенный своим успехом на парклейне, такую рекламу обеспечит. Были у нас и другие планы. Моя, теперь уже пожилая мать, Полагала, что ей пора прекратить свои любительские выступления и вместо них заняться в Лондоне педагогической работой. Разве она не владела непогрешимым методом Ли? Она получила немного денег за скудные остатки имущества давно почившей тетки, которые, вопреки желанию покойной, отошли матери по закону. Продала всю обстановку дома на Хатч-стрит, сняла для моего отца и меня удобную квартиру в доме номер один по улице Харкорд. И увезла дочерей на остров Уайт, где моя младшая сестра вскоре скончалась. Тогда мать сняла пол виллы в одном тупике, выходящем на Фулхем Роуд, и собралась реализовать планы Люси и свои. Но эти попытки принесли матери едва ли не большее разочарование, чем ее замужество. Ее неудача в браке была смягчена музыкой благодаря знакомству с Ли. К тому же мой отец осуществил, наконец, свою мечту стать безупречным трезвенником и преобразился в степенного старого джентльмена, идеального мужа для любой пожилой женщины. Это внезапное освобождение от запоев было характерным для представителей рода шоу. Но когда Ли изменил себе, изменил своему методу, когда он, единственный настоящий учитель в толпе невежд, унизился до того, что превзошел их в жульничестве, и, растеряв все свои доблести, превратился в усатого шарлатана, это было концом всему, и этого мать ему не простила. Она не была суровой женщиной. Она терпела шарлатана Ли, как раньше терпела пьяницу мужа, вероятно потому, что лишенная в детстве материнской любви, а позже разочаровавшаяся во многих людях, она обратилась к своим богатым внутренним ресурсам и воспитала в себе самостоятельность и независимость. Помогавшая ей переносить такие удары, какие надломили бы и озлобили любую женщину, цепляющуюся за близкого человека. Слих, мать рассталась очень мягко. Вначале он навещал ее виллу на Фулхем-роуд, а она приходила к нему в дом номер 13 на Парк-Лейни, музицировать на его домашних концертах и даже спела по его просьбе партию донны Анны в Дон Жуане на одном любительском спектакле. В те времена пожилые Примадонны не шокировали публику. Но моя сестра, никогда не любившая Ли и ссорившаяся с ним еще в детстве, когда он пытался учить ее игре на рояле, совсем перестала выносить его, изменившего своим принципом, и, убедившись в том, что он не может помочь ей сделаться Примадонной, резко с ним порвала. После этого визиты Ли на Фулхем Роуд прекратились. Мы перестали с ним встречаться, уже за несколько лет до его смерти, и, узнав про нее, моя мать не проявила ни малейшего волнения. Ли умер для нее тогда, когда перестал быть честным учителем и вдохновенным волшебником-дирижером. В течение нескольких лет мать не могла осуществить свои планы так, как ей этого хотелось. Она убедилась, что англичане вовсе не стремятся к прекрасному классическому пению, а хотят петь эротически. Однако подобное пение, по мнению матери, было не только ужасно само по себе, но и совершенно недопустимо для любой порядочной женщины. Сама она ограничивалась любовными песнями Вирджинии Габриэл и Артура Салливена о разлученных любовниках, песнями, кончающимися надеждой на воссоединение в ином мире. Удивительно чистым звуком и с большой выразительностью мать могла спеть. «О, милая Руби!» Твоя белая ручка, что цветы собирала, не соединилась с моей. Но если бы вы тогда могли заглянуть на пятьдесят лет вперед и, предвидя громадный скачок в развитии человечества и поэтического чувства, предложили бы моей маме спеть в поезде, вы заставили меня любить вас, а мне не хотелось, а мне не хотелось, то она попросила бы полисмена перевести вас в вагон третьего класса. К тому же, хотя моя мать и не была сознательным снобом, ее гордая манера держаться, присущая ирландским леди того времени, пришлась не по душе родителям ее учеников, туповатым британским снобом. Они требовали почтительного отношения к себе, но эта претензия казалась моей матери просто дикой. Частных уроков у нее было очень мало, пока ее не пригласили преподавать пение в Северном Лондонском колледже. Успех не заставил себя ждать. Ученики матери обгоняли учеников других школ, а безукоризненная выдержка учительницы как нельзя лучше подошла к ее новой роли школьного педагога. Вскоре ее стали приглашать в другие школы, и спрос на ее работу не прекращался до тех пор, пока мать не настояла на своем выходе в отставку, ссылаясь на то, что в ее преклонном возрасте ей уже неудобно показываться на публике. К этому времени все наши финансовые затруднения были уже позабыты, так как мой заработок позволял мне обеспечить матери вполне безбедную жизнь. Ну а что же произошло со мной, с начинающим Корну Дебасетто? Когда моя мать ликвидировала обстановку квартиры на хатч стрит ей в голову не пришло продать наш рояль, хотя ни я, ни мой отец не умели играть на нем. Ни мы, ни мать не знали, что она уже не вернется жить с нами и не встретится больше с отцом если не считать тех немногих дней, когда он, чуть ли не впервые в жизни, решил отдохнуть и приехал в Лондон навестить нас. Не часто случались бы семейные революции, если бы, решаясь жить врозь, супруги не думали, что это лишь временное расхождение. Итак, прожив все детство в доме, наполненном музыкой, я внезапно очутился в квартире, где музыка молчала и не могла зазвучать без моих усилий. Уже было упомянуто, как, приобретя одно из руководств УИЛА, содержащее чертеж клавиатуры и объяснение музыкальной нотации, я приступил к самообразованию, отказавшись, однако, от этюды в для пяти пальцев и заменив их увертюрой к Дон-Жуану, правильно рассудив, что лучше начать с хорошо мне знакомой музыки, дабы легче обнаруживать свои ошибки в размещении пальцев на клавишах. В нашей квартире нашлось много клавиров опер и ораторий. И хотя я так и не приобрел технической сноровки пианиста и до сего времени не могу сыграть с полной уверенностью и без ошибок простую гамму, я научился тому, чего хотел — брать в руки вокальную партитуру и, читая ее, слышать музыку, как я слышал ее на репетициях, в исполнении матери и ее коллег. Мне было легче играть аранжировки оркестровых сочинений, чем произведения для рояля. В конце концов, я настолько хорошо овладел незамысловатыми аккомпанементами того времени, ведь я знал, как их надо играть, что певцы предпочитали мое сопровождение аккомпанементу многих отменных пианистов. Я накупил еще партитур, и среди них партитуру Лэн Грина. Для меня она явилась революционным открытием Вагнера. Приобрел я также фортепианные переложения бетховенских симфоний, и для меня открылись музыкальные просторы, лежащие за пределами опер и ораторий. Позже мне пришлось научиться разыгрывать в надлежащих темпах четырехручные переложения классических симфоний и увертюр вместе с моей сестрой, причем я исполнял басовую партию. Я штудировал инвенции Баха и его искусство Фуги. Я изучил академические руководства и решил задачи по гармонии и контрапункту под надзором моего друга, органиста Кремента избегая параллельных квинт и октав и не имея никакого представления о том, как эти задачи будут звучать. Я читал псевдонаучные трактаты о происхождении аккордов, которые приходилось глотать в университете кандидатом на степень доктора музыки, и попутно узнал, что приверженность к здоровым взглядам Стейнера приводит к провалу на экзаменах в Оксфорде, а подражание педантизму Уэлли к тому же результату в Кембридже. Я прочел краткую заметку Моцарта о генерал-басе, клочок бумаги с несколькими дельными советами, которые Моцарт набросал для своего ученика Зюсмайера. И много лет спустя Эдуард Элгар сказал мне, что это единственный в мире документ, который хоть чуть-чуть может пригодиться композитору. Мне он, к сожалению, не пригодился. Но ведь я и не был юным композитором. К концу моих занятий я стал знать о музыке больше любого великого композитора нетрудное, хоть и дешевое достижение для критика. На короткое время я, кажется, превратился в педанта. Мне вспоминается, например, как я был шокирован, когда обнаружил, что в старых клавирах Дон Жуана Ли вычеркнул все повторы, введенные Моцартом для соблюдения формы. Теперь же я вижу, что, производя эту реформу, Ли смотрел на сто лет вперед, и я надеюсь когда-нибудь услышать Моцартовского и Доминея без всяких повторений в вольных партиях. Вспоминая, как в процессе самообразования я угнетал своих нервных соседей грохотом, рычанием, свистом и ревом, я терзаюсь бесплодными угрызениями совести. Но что же мне было делать? Нынче существует радио, позволяющее мне прослушать за какую-нибудь неделю больше хорошей музыки из всех стран Европы, чем я мог тогда услышать за 10 лет, а то и за всю жизнь. Когда после пяти лет служебного рабства я поселился с матерью в Лондоне, и прожил вместе с нею двадцать лет, вплоть до моей женитьбы, я приводила ее чуть ли не выступления своими излюбленными отрывками из «Вагнеровского кольца», ибо для нее они были только речитативами, да к тому же еще и ужасно неблагозвучными. Тогда она не жаловалась, но после нашей разлуки призналась, что иногда ей приходилось удаляться, чтобы поплакать. «Случись мне убить кого-нибудь, не думаю, что это слишком встревожило бы мою совесть». Но мне невыносимо вспоминать о признании матери. Если бы мне пришлось повторить свою жизнь, я посвятил бы ее изобретению разных приспособлений, наушников, микрофонов и тому подобного, при помощи которых шум, производимый музыкальными маньяками, доходил бы только до них. В Германии запрещено играть на рояле при открытых окнах. Но чем это поможет жильцам того же дома? Надо запретить игру на музыкальных инструментах в любом помещении, кроме абсолютно звуконепроницаемого, приравняв ее к уголовному преступлению. Этот запрет следует распространить и на громкоговорители с угрозой их конфискации. Тем, кто любит заниматься с автобиографиями, следовало бы прочитать предисловие к моей незрелости и для полноты картины связать его с этим очерком. Здесь мне хотелось объяснить мое предложение Тею Пэю и рождение бассета. Начиная с первого проявления у меня интереса к музыке, когда, будучи маленьким ребенком, я попросил мою мать повторить песню Пажа из первого действия гугенотов. Заметьте, что я разделял любовь Герберта Спенсера к Мерберу. Музыка стала неотъемлемой частью моего существования. Харли Гранвилл Баркер был недалек от истины, воскликнув на репетиции одной из моих пьес. «Леди и джентльмены, прошу вас отметить, что это итальянская опера». Я решился переиздать статьи Бассетта не без робости и с неохотой, лишь под влиянием моей жены, которая с удовольствием перечитала их. Сам я был не в силах заняться этим скучным делом. Я понимаю, что в свое время они были очень забавны, и что не переведутся любители старины вроде меня, интересующиеся давно написанными заметками об умерших музыкантах и актерах. Все же я должен предупредить читателей, пусть они не рассчитывают найти здесь мысли вполне сформировавшегося критика, позднее написавшего книги «Музыка в Лондоне» 1890-1894 годы и «Наши театры в 90-х годах». Хотя в начале моей работы я знал о музыке все, что мне было необходимо, но в области критики я был еще новичком. В спектакле довольно легко отличить приятное от неприятного, точное от неточного, но при оценке великих мастеров только острый анализ и сравнение их с артистами приятными, но отнюдь невеликими, позволяет критику понять, чего могут достичь все и чего лишь немногие, и в соответствии с этим оценить каждого по достоинству. Все художники чувствуют себя неловко, когда их превозносят за пустяки, и огорчаются, если их тончайшие находки не вызывают ни слова одобрения. Не могу отрицать, что Басетто иногда бывал грубоватым, но ведь зато он заставлял вас смеяться. Критику не обойтись без грубоватости. В цирке выступление клоуна нередко бывает лучшим номером программы. Дешевенькая газета «Звезда» не стремилась угождать привередливым читателям. Она обслуживала инженеров и спортсменов, а не королевское литературное общество и не музыкальную ассоциацию. Я умышленно опростил музыкальную критику, которая в те времена была настолько изысканной и академичной, а подчас и нелепой, что читать ее было просто невозможно. Редакторы, преимущественно невежды в музыке, должны были верить на слово своим музыкальным критикам, не пытаясь разобраться в их писаниях если я и доводил иногда до грани сквернословия свое возмущение претенциозной болтовней и злобными выпадами, появляющимися в прессе по недомыслию редакторов, то войдите в мое положение главы одного из передовых отрядов, возникавшей тогда новой журналистики, и вы еще удивитесь моей сдержанности. Вас может озадачить и то, что музыка, на которой я сам был воспитан, то есть до Вагнеровская школа, обособленных в отдельные номера мелодий, словно напрашивающихся на бессирование, что тогда было в моде, была третирована мной с легкомысленным презрением, как ересь, которую нужно выбросить в мусорный ящик. И чем скорее, тем лучше. Все объясняется тем, что эта музыка преграждала путь Вагнеру, который уже был известен в Лондоне, но подвергался тогда яростным нападкам. Лондонцы знали и терпели лишь его ранние сочинения. Но полдюжины тактов из Тристана или Мистера Зингеров заставляли профессиональных музыкантов затыкать уши пальцами. Правда, полет Валькирии исполнялся на променадных концертах, и его даже всегда бессировали, но лишь как экстравагантный образец дикого неистовства. «Дейли Телеграф» неизменно осуждала Вагнера как охотящегося за известностью бунтаря-шарлатана в шести шелковых халатах, не способного сочинить даже одного такта мелодии и оглушающего публику нестерпимым шумом своей оркестровки. В цирковых пантомимах клоун выносил на арену тромбон, изо всех сил выдувал начало хорала пилигримов из Тангейзера и затем провозглашал. Вот музыка будущего. Религиозные войны и те не были столь кровопролитны, как споры между вагнерьянцами и антивагнеристами. Разумеется, я был ярым вагнерьянцем, и у меня было то преимущество, что я знал музыку, на которой Вагнер вырос, тогда как многие из самых фанатичных вагнерьянцев не признавали никакой другой музыки, кроме вагнеровской, и считали, что оперы Даницетти и Мербера в драматургическом отношении ничего не стоят. Таков, например, был Эштон Эллис, переводивший прозу Вагнера. «Пачка арпеджий» — так выразил он мне свое мнение о гугенотах. «Ныне взгляды резко изменились. Нашим молодым львам нет дела до Вагнера-освободителя. Его гармонии, казавшиеся раньше чудовищной какофонией, примелькались даже на эстраде. Дерзкие музыкальные критики поносят его великие достижения как безвкусицу. Теперь, когда по радио передают увертюру к Тангейзеру, я спешу выключить приемник, хотя с неизменным удовольствием прослушаю увертюру Рассини к Вильгельму Телю, затасканную до предела во времена бассета. Траурный марш из гибели богов теперь едва затронет мое внимание, в то время как Генделевский марш из Саула восхищает меня больше, чем раньше хотя я обычно поругивал тупиц, утверждавших, что музыка Вагнера бесформенна. Но теперь я не стал бы осуждать Вагнера, если бы он, подобно Баху и Моцарту, соединял самую острую драматическую выразительность с тщательно разработанным мелодическим рисунком в вокальной партии. Но Вагнер стремился искоренить этот предрассудок, освобождал драматическое высказывание от тирании украшательств и внедряя в оркестровое сопровождение симфонизм вместо подыгрывания певцам. Теперь же упомянутый предрассудок, как и все прочие, свален в мусорный ящик. И после вагнеровская анархия в гармонии и контрапункте развелась до таких пределов, что в наше время технически легче написать другого парсифаля, чем другую семинорную мессу Баха или другого донжуана. Поэтому я отрекся от воинствующего анархизма в музыке, тем более что, как я слышал, первая задача всякой успешно завершенной революции перестрелять всех революционеров а это означает, что я уже больше не Корна де Бассетта. Этот ценитель до вагнеровской, а потом и вагнеровской музыки был не знаком с Брамсом и не знал, что юный музыкант Элгар посмеивается над его непочтительными тирадами. Что касается Сирила Скотта, Бакса, Айрленда, Гусенса, Блисса, Уолтона, Шенберга, Хиндемита и даже Рихарда Штрауса и Сибелиуса, то их музыкальные диалекты оказались бы за пределами понимания Бассета, хотя ныне они представляются вполне закономерными. По всему этому я сильно сомневаюсь, что заметки бедняги Бассета заслуживают внимания в наше время. Но ведь вы же не обязаны читать их. Ознакомившись с этим предисловием, вы смело можете захлопнуть книгу и преподнести ее вашему злейшему врагу в день его рождения. Атлантический океан, 2 июня 1935 года.